Глава 21. Спирали времени. Цвета вокруг меня померкли. Песок и камни стали бурыми. Растения поникли. Стало непривычно тихо, только из пропасти доносились глухие непонятные звуки. Там по-прежнему умирал Кхал-дорог. Я получил новый уровень, значительно приблизившись к первой сотне, и артефакт вне категории, возможности которого сложно переоценить. Я прошёл два легендарных квеста, о которых могли только мечтать игроки уровня с тремя нулями и с таким же возрастом. Я первый землянин нашей эпохи, который достиг таких высот. Причин, чтобы упиваться своей уникальностью, было предостаточно. Но было и то, что меня смущало и не давало покоя. Квесты пройдены, но я по-прежнему нахожусь в этой локации. Путь назад неизвестен. А где Анатори? Судя по активной иконке в инфопанели, она до сих пор в игре, собирает кусочки Альверамма. Чёрт возьми, так и знал, что квест за компанию с этой ящеркой не может закончиться просто. Всё-таки не каждый день при твоём участии гаснет чужое солнце. Ты где? бросил в групповой чат, но ответа не получил. Красный демон победил ящерку и, отобрав у неё артефакт, вернул себе бессмертие. И вот теперь это уже королева Астерия, победившая законы мироздания, как минимум, во второй раз. Благодарю тебя, смертный, раздался насмешливый, но одновременно исполненный уважения голос. А вот и она, в собственной персоной. не маленькой девочки, не уродливое существо с рогами и кожистыми крыльями, молодая женщина в лёгких пластинчатых доспехах. В бою такой декоративный доспех бесполезен, так что, скорее всего, он несёт в себе исключительно декоративную функцию. Странно, почему я не могу определить цвет её волос. Не могла не сказать тебе этого лично, сказала Астерия. Удивлён? Чему именно? уточнил я. А ты как обычно не теряешься, о, древняя воительница. Не разве ты не заметил, мы с тобой с одной планеты? А ведь действительно, осенила меня. Внешне Астерея ничем не отличалась от обычных земных женщин. Разве ж то, пожалуй, была самой привлекательной из тех? Кого мне доводилось знать или хотя бы просто видеть? Ты игрок? Нет, снисходительно улыбнувшись, ответила она. Просто когда-то моим идеалом был твой родной мир. Очень давно. Зачем-то уточнила она. Сгустились сумерки, как-то резко и неожиданно вдруг стало холодно. Этот мир уже не спасти, сказала Астерия. Ещё 6 минут, и ему полный конец. И тебе тоже, если не поспешишь. Я усмехнулся. Солнце погасло, но свет от него всё ещё продолжает падать на обречённую планету, сказывается огромное расстояние. Скорее мир погрузится в кромешную тьму. И столь же кромешный холод, а я умру. Не сразу, конечно. Какое-то время ещё буду бродить в темноте и мёрзнуть, но что потом? Отправлюсь на перерождение, пройдёт 3 часа и вновь верну сюда в пустой и безжизненный ариал. Как мне отсюда выбраться? спросил я Астерию, не особо рассчитывая на ответ. "Тебе повезло", сказала она. "Ты помог мне, за это я отправлю тебя домой". Другого пути выбраться отсюда просто нет, последние слова она произнесла с каким-то убийственным наслаждением. Разреши ещё один вопрос, обратился я к бывшему демону. Поторопись, кивнула Астерия. Анатари, назвал я имя ящерки. Она останется здесь навсегда? Была у меня и такая мысль, ответила королева-воительница. Но сегодня я добрая, я позволила ей уйти. Уйти? Значит, Анотари действительно не на перерождении, а в игре. Но как же так получилось? Одна минута смертной, допомнила Астерия. Хорошо, кивнул я. Только отправь меня не на землю, а на Альдракстрейн, на пиратский остров. А ты наглец, возкищона протянула Астерия. Пожалуй, за это стоит вознаградить. Лёгкая тошнота, серая мгла вокруг, безмолвие и беззвучие. Затем сквозь ватный мглу пробились солнечные лучи. Мир вокруг обрёл звуки, и я оказался в знакомом мне форте. Неподалёку стоял комендант Арата и нехорошо поглядел в мою сторону. Хотя, может быть, мне просто показалось. Привет. Где вы? Отправил сообщение Пушистику. Уже вернулся так быстро? Мы на берегу, собираемся к электростанции. Давай к нам. Нари не заставил долго ждать ответа. Его слова меня удивили. Что значит собираемся к электростанции? Чем же они тогда занимались всё это время, пока меня не было? Сейчас выясним. У Шестик к Кину мне приглашение в группу и отметил на карте точку, где они с француженкой готовились к путешествию на развалины. Оказалось, туда было рукой подать, и я незамедлительно выдвинулся в их сторону. Смысла качаться с ними в пати, конечно же, не было. Разница в уровнях с учётом полученных мной за квест с демоном лишила нас возможности получать опыт вместе. Собственно, не было смысла и бродить по электростанции, так как средств от продажи брони братства мне должно хватить с лихвой. Однако я обещал Пушестику с француженкой, что мы встретимся после того, как я решу свои дела, поэтому не хотелось их обманывать. В конце концов, можно просто какое-то время прогуляться за компанию. Место опасное, вдруг моя помощь им пригодится. Скорее я вышел на высокий скалистый берег и увидел, как Нарис с француженкой стоят возле готового взлететь шара. «Ты же сказал, у тебя какие-то срочные дела. Уже нет?» Недоверчиво прищурившись, уточнила Марии. «Быстро же ты передумал!» — с улыбкой сказал Пушистик. «Вы о чём?» — спросил я, совершенно сбитый с толку. «Если это шутка, то неудачная». «А кто шутит?» — растерянно спросил Пушистик, не понимающий, глядя то на меня, то на Марии. «Я поражаюсь!» — рассердилась француженка. «А ещё говорят, что женщины непостоянны». «Вы мне можете объяснить, что происходит?» Я уже начал сердиться не меньше француженки. Александр с беспокойством начал пушистик. Может, ты переиграл? Так бывает, меня самого как-то. Стоп, прервал я его. Хорошо, я передумал. Полетели к электростанции. Стоило этот спектакль разводить? недовольно фыркнула Мари и полезла в корзину. Вот теперь я окончательно был сбит с толку. Если это и вправду была шутка, то она затянулась. Ладно, к выходкам Марии я уже привык. Ну, Пушистик, ты куда? Слушай, Нари, видимо, я на самом деле закрутился, начал я. Совсем за временем не слежу. Надо было кое-какие дела срочные сделать, еле успел. Думал, вы уже вовсю качаетесь на развалинах. Но, знаешь, за полчаса мы только и успели, что шаров прикупить и ещё кое-что из припасов, засмеялся Пушистик. Мария, правда, ещё куда-то бегала, сказала к своему знакомому Мутхе, они о чём-то с ним договаривались. Я похолодел. То, что француженка с кем-то о чём-то договаривалась, меня абсолютно не волновало, а вот то, что куда-то пропали почти 10 часов моей жизни, заставило всерьёз испугаться. Теперь до меня дошло, что ни Пушистик, ни Мари не шутили. Они действительно думали, что меня не было всего полчаса. Так оно, в принципе, и было поначалу. 15 минут я сидел на аукционе и общался со Светкой, ещё 15 ждал о нотаре, а потом... Не приснилось же мне в самом деле приключение с красным демоном. Посмотрел на палец. Кольцо Астерии было на месте. И уровень. А как дай-то ты успел взять 90-й? В голосе Мари одновременно прозвучало и удивление, и зависть, и ненависть, и восторг. Я не сразу нашёл, что можно ответить. Молчим и погрузились в корзину, а затем также молча летели ещё примерно час. Внизу расстилалась океанская гладь. Периодически мимо нас пролетали какие-то зубастые птицы, которые с самоубийственным рвением пытались нас атаковать, но умирали уже спустя несколько секунд. Мари демонстративно меня не замечала. Пушистик вел себя, как ни в чем не бывало. Его, мои внезапные метаморфозы, ничуть не смутили. Правда, общался он мало, но только потому, что общий разговор не клеился, а перед француженкой ему было неудобно. Зато у меня было время все хорошенько обдумать. Поход в санаторий занял почти полсуток, но как выяснилось, в обычных ареалах прошла лишь секунда. 30 минут, которые ушли на подготовку, не считаются к самому квесту, они не относятся. В принципе, мне уже доводилось сталкиваться с временными парадоксами в игре. Один раз во время необычного квеста с путешествием в прошлой Земли. Но там это изначально позиционировалось как перемещение во времени, пусть и виртуальное. Хотя виртуальное или Я понял, что до сих пор не разобрался с тем путешествием, а на меня уже свалилось новое. Часы вновь сжались до одной секунды, а я по-прежнему не знаю, как к этому относиться. Впрочем, мои попытки полностью понять механизм игры вряд ли увенчаются успехом, так что лучше просто принять всё как должное. Обидно только, что в глазах Марии с пушистиком я сейчас выглядел, мягко говоря, не очень хорошо. Убежал всего на полчаса, а вернулся с четырнадцатью новыми уровнями. Но кто же знал, что легендарный квест с демоном подкинет такой сюрприз? «Вернулся? Рада за тебя!» Эта Анатария наконец-то выбралась из небытия. «Если бы она оставила тебя там, здесь стало бы скучно». «Спасибо», — ответил я. «Как живётся с девятьсот девяносто девятым?» «Что?» — не поняла Анатария. «Или просто сделала вид?» «У меня тысячный, как и раньше». «Вот это новости!» Ящерка проиграла, но при этом не потеряла уровень. И окончательно перестал понимать, что происходит. «Кстати, спасибо тебе за Альверам», — сменила тему Анатари. «Время вечности стало ещё сильнее, чем прежде». «Раз уж мы проходили этот квест вдвоём», — начал я, — «ответь мне, как тебе удалось сохранить уровень?» Ящерка замолчала, видимо, обдумывая. Стоит ли с ней сходить до ответа? Я уже было решил, что она просто начала меня игнорировать, но тут пришло новое сообщение. Скажем так, я приняла кое-какие условия. Ещё интересней. Что ещё за условия такие, которые позволяют проиграть битву с демоном и сохранить уровень? Как и договаривались, все претензии к тебе со стороны времени вечности сняты, продолжила ящерка. На вот, отличная Авида Шакар не относится к делам клана. Так что будь осторожен, предупреждаю по старой дружбе». Слово «дружба» в речи о нотаре выглядело инородным телом. Уж кем-кем, а друзьями мы с ней точно никогда не были. Или я, как обычно, просто мало знаю о пришельцах. «Если по делу, то можешь писать», — неожиданно расщедрилась ящерка. «С тобой, оказывается, может быть интересно». «И на том, как говорится, спасибо». Её широкая недвусмысленная намекала на то, что мы можем ещё как-нибудь сыграть вместе. Разумеется, только если будет что-нибудь интересное для неё, и к тому же с учётом разницы в уровнях. А вот слова о личной обиде Шакхар меня насторожили. Они мешка оказалась страшно злопамятным существом, и похоже, забудет наше разногласие только тогда, когда сможет отомстить. И никакие договорённости с её кланом в этом случае не помогут. Ох уж эти мне аристократические особы. только бы интриги плести и проблемы подкидывать. Не живётся им спокойно. Интриги. В голове промелькнула мысль, а могла ли ящерка как-то договориться с демоном? Не это ли она имела в виду, когда говорила о принятии кое-каких условий? С другой стороны, у неё к этому существу были личные счёты. Разве можно переступить через себя и принять условия врага, отказавшись от мести? О чём ты договорилась с демоном? Отправил я сообщение о нотаре. Она не ответила. «Ни сразу, ни через пять минут, ни через час».